Глоссарий. Викинги. Общее название балтийских пиратов, совершавших опустошительные набеги на Северную Европу и побережье Средиземного моря. Термин, определяющий род деятельности, но не национальную принадлежность. К примеру, существовали скандинавские викинги-урмани, норвежцы Свеи, шведы, даны, датчане, славянские, пираты острова Рюген и ободриты, новгородские ушкуйники в более позднее время. А кроме того, морские разбойники прибалтийских племен, также причисляемые к викингам. Варягов часто отождествляют с викингами, причем имея в виду национальную принадлежность к скандинавским пиратам. Но на деле варяг – это также род деятельности, что подразумевает не только морского разбойника, северянина-наемника, но еще и заморского купца. Ярл – скандинавский боевой вождь. Хирдман – скандинавский дружинник, Хирд – аналог русской дружины. Конунг – скандинавский титул эпохи викингов, обозначавший как европейского короля, так и русского князя. Хольмгард – скандинавское название Великого Новгорода. Битва при Стеклостадире, 1063 год. Сражение между Олафом Харальдсоном по прозвищу Толстый в будущем причисленным к лику святых и прозванным Олафом святым и вольными норвежскими бондами, выступившими против политики Олафа, в бытность его конунгом по христианизации страны и урезанию прав как знати, так и землевладельцев бондов. Олафа поддерживал шведский король, мятежных бондов, король Дании и Англии Кнут Великий. Войска противников Харальдсона было едва ли не втрое больше. Битва началась с атаки сторонников Олафа, а кульминацией стала его гибель. Вольные бонды одержали победу, но их надежды на возвращение собственных свобод не оправдались. Политика Свена Кнутсона, сына короля Кнуда, была еще более жесткой по отношению как к местной знати, так и бондам. Через пять лет после битвы вольные бонды восстали против Свена, и конунгом Норвегии стал Магнус Добрый, сын Олафа Святого. Йомсбург. Крепость полулегендарного братства Йомсвикингов, существовавшая кустью Одера в землях палабских славян, Винландия. Йомсвикинги. Братство балтийских пиратов, прообраз рыцарских орденов со второй половины X века до первой половины XI века представляло собой организованную силу, неизменно выступающую против крещения Скандинавии и коннугов-христиан. Драккар – легендарный боевой корабль викингов, названный так по голове дракона, закрепленный на его носу, был удобен для плавания по рекам и фьордам, мог нести команду до 150 хирдманов но, как правило, в команде было от 60 до 100 воинов. Битва при Венерне. Сражение между конунгом Харальдом Суровым и шведским королем, поддержавшим мятежных ярлов. Завершилась победой Харальда, что предопределило закат эпохи викингов. Конунг продолжил политику своего брата Олафа Харальдсона и племянника Магнуса Доброго по христианизации страны и укреплению королевской власти. Ярлам-разбойникам в крещенной Норвегии места уже не нашлось. Харальд был одним из самых знаменитых конунгов эпохи викингов. Будучи молодым воином, он принял участие в битве при Стеклостадире, где был ранен. После боя был вынужден прятаться до полного исцеления, затем собрал дружину из таких же изгоев, поддержавших до того Олафа, и отправился на службу князю Ярославу Владимировичу по прозвищу Мудрый. Скандинавы звали его конунгом Ярицлейфом, а его отца – конунгом Вальдимаром. На службу Ярослава принял участие в его войне с поляками, После чего последовал в Царьград Константинополь, где вместе с дружиной вступил в Византийскую гвардию в Варангу, Варяжскую стражу, принял участие в борьбе византийцев с сирийскими и малазийскими пиратами, отличился в войнах на Сицилии и с болгарами, после чего получил звание Акалуфа, предводителя Варанги. В итоге стал участником государственного переворота, затем попал в Опалу и вновь поступил на службу к Ярославу. Богатства, полученное на службе в Византии, привлекли в лагерь Харальда многих викингов. После смерти племянника Магнуса стал конунгом Норвегии и 17 лет воевал за датскую корону. Неизменно одерживал военные победы, но так и не покорил страну, чьи бонды и знать до последнюю поддерживали собственного короля, Свена II. Разбив шведов и мятежных ярлов при Винерне, в 1066 году отправился завоевывать английский престол где и нашел свою смерть в возрасте 51 года. Асгард. В скандинавской мифологии небесный город, обиталище богов асов, в том числе Одина, верховного из богов, и Тора, бога грома и бури. Одним из чертогов Асгарда является Вальхала, последнее пристанище павших в бою воинов, ожидающих Рагнарёка, финального сражения, знаменующего конец света. Остров Руян, он же Буян из русской мифологии, он же современный остров Рюген, до XII века центр славянского пиратства на Балтике. Боевые вожди русов Руян, хевдинги по-скандинавски, грабили северное побережье Священной Римской империи и опустошали набегами Данию. Дошло до того, что датчане, в недавнем прошлом сами бывшие свирепыми викингами, платили Руянам дань. Лишь в 1168 году одна из многих военных операций, организованных королем Дании Вальдемаром I, правнуком Владимира Мономаха и его союзниками из числа крупных европейских феодалов, увенчалась успехом, и руяне признали собственную зависимость от Дании. Также на Рюгени находилась Аркона, религиозный центр язычников с храмом, построенным в честь верховного бога западных славян – Святовита. Святилище было уничтожено в 1168 году. Олаф Трюгвассон, один из самых знаменитых конунгов Норвегии, сподвижник князя Владимира Красное Солнышко, первый креститель страны. В раннем детстве после убийства конунга отца был пленен вместе с матерью эстонскими пиратами и несколько лет провел практически в рабстве. Был случайно выкуплен дядей, после чего воевал в дружине князя Владимира. Отмечаются также польские и ирландские периоды жизни будущего конунга. По некоторым данным, принял христианство в Византии и в какой-то степени повлиял на решение князя Владимира крестить Русь. Олаф Трюгвессон прославился своим боевым искусством и ратными подвигами. Воспользовавшись восстанием норвежских бондов против ярла Хакона Могучева, пришел к власти как законный наследник. Тем не менее, политика Олафа по укреплению королевской власти и первой попытке крестить страну настроили против него крупных землевладельцев и ярлов-викингов. В итоге конунг попал в ловушку из-за предательства йомс-викингов и погиб в неравной битве у Свольдера. Гардарика, Скандинавское название Древней Руси переводится как «страна городов». Андерс. Норвежское. Мужество, храбрость. Стена щитов. Легендарное боевое построение викингов. Есть предположение, что это была настоящая фаланга или строй на подобие римских манипул. То есть построение, эффективное в ближнем бою и против атаки конницы, вплоть до рыцарской тяжелой и против пехоты, особенно не знающей строя. Также бытует мнение, что это лишь защитное построение на период обстрела стрелами и дротиками. Викинги закрывались щитами и сбивали что-то вроде римской черепахи. В таком случае построение было исключительно защитным и уже не находило применения в ближнем бою. Руголанд. Провинция в Южной Норвегии переводится как «Земля Ругов». Хельхейм. скандинавской мифологии мир мертвых. Берсерк, берсеркер – особая категория воинов-викингов, сражающихся полуобнаженными, нередко обеими руками. Перед схваткой начинали реветь по зверинам и кусать щиты. А в бою не знали усталости, разили с утроенной силой и продолжали биться, даже получив смертельные ранения. По крайней мере, так гласят легенды. Ярость берсерков считалась священной, посланной Одином. Современные исследователи считают, что ее причиной были употребляемые ими отвары из мухоморов. Но есть и другая религиозная версия. Еще в годы Крещения Норвегии берсерков однозначно относили к категории бесноватых и запрещали любую их деятельность. И именно с принятием христианства в Скандинавии любые упоминания о берсерках пропадают из летописных хроник. Совпадение? Точно известно, что атакующим порядком викингов был не развернутый строй, а клин, на острие которого определяли самых опытных и умелых воинов. Зачастую также и самых защищенных. Берсерки в данном случае являются исключением. Наместник открытой планеты. Одна из высших руководящих должностей империи. Связана с огромной ответственностью для назначаемого, выполняющего функции всевластного губернатора с момента терраформирования колонии. Флаг офицер. Звание военнослужащих колониального корпуса, соответствующее армейскому майору. Фактически, флаг офицер все время находится при наместнике и выполняет любые его поручения, в одиночку выполняя функции пожарной команды. Учитывая, что выпускники Императорской Гвардейской Академии получают звание максимум старшего лейтенанта, подобное назначение является стремительным рывком для любого участника проекта погружения, сумевшего достичь хотя бы необходимого для зачета минимума. Хазарский Каганат тюркское государство, образовавшееся в низовьях Волги, распространившее свое влияние на Северный Кавказ, волжские и донские степи. Приняв иудаизм в качестве государственной религии, Каганат повел враждебную славянским племенам политику, обложив их данью. Хазария специализировалась на торговле рабами, разгромлено в X веке Святославом Игоревичем. Боспорское царство Греческое государственное образование, состоящее из союза городов-полисов и линов в Северном Причерноморье и на берегах Азовского моря. В различные исторические периоды было зависимо и от Понтуса, и от Рима, уничтожено нашествием гунов. Аланское царство – православное государство, созданное последним самостоятельным сарматским народом – Аланами, предками современных осетин. Аланы славились своей панцирной конницей таранными ударами, ею наносимыми, имели высокоразвитую культуру и строили сильные крепости. Так Магас, столица Аланского царства, в течение полутора месяцев держался при штурме монголами, имевшими на вооружении китайскую осадную технику. Касоги, Зихи, предки современных адыгов и черкесов, контролировали значительные территории по южному берегу Кубани. Государство Шерваншахов, мусульманская держава, располагавшаяся на территории современного Азербайджана. Триумвират Ярославичей, Союз сыновей Ярослава Мудрого, Изяслава, Святослава и Всеволда на пике могущества, контролировавших всю Киевскую Русь. При этом отец Ростислава, первого князя Изгоя Владимир Ярославич, владел Новгородом, будучи старшим сыном правителя Руси и первым наследником, но умер раньше отца. Однако придуманный Ярославом Лествица. Сложная система наследования предполагала, что наследовать Киевский престол будут не старшие сыновья, а после их потомки, а очередно каждый брат одного правителя, после него дети старшего брата и так далее. Войдя во вкус правления Киевом и желая своим детям княжеского престола, Изяслав вычеркнул старшего над своими сыновьями претендента, Ростислава Владимировича, придаравшись к тому факту, что брат Владимир никогда не был киевским князем. Фактически это было прямое нарушение воли отца но оно было принято другими братьями-триумвирами и позже привело к полному краху лествичной системы. Восточно-Римская, Византийская империя, просуществовавшая до 1480 года государство, в лучшие свои годы включавшее в себя огромные территории, в том числе Северную Африку вместе с Египтом, Южную Испанию, Италию, территорию Балканского полуострова и Малой Азии, Южный Кавказ, Сирию и Израиль. Но в рассматриваемый период их территория значительно сократилась. До южной и центральной областей Балканского полуострова и западной части Малой Азии. Византия – Визант, древний город на месте столицы, Константинополь, Царьграда. В честь него империя получила второе название. Имела тесные культурные, экономические и политические связи с Киевской Русью. Достаточно сказать, что крещение князь Владимир принял по греческому образцу и был женат на сестре императора, а русская рать стала первым составом варанги. Учитывая, что территория империи в период взаимоотношений с Русью сократилась до размеров Древней Греции и национальный ее состав был преимущественно греческим, византийцев нередко называли греками. Однако граждане страны называли себя исключительно римлянами, на Руси – ромеи. Херсонес – греческий, херсон – византийский. Самый северный из крупных городов Византии в рассматриваемый период располагался на юго-западе Крымского полуострова, являлся столицей крымской Фемы Ромеев. Представлял собой мощную крепость и важный торговый порт. Именно Херсон взял князь Владимир, добиваясь руки принцессы Анны, и именно в Херсоне принял личное крещение. Получив сестру императора в жены, вернул город Ромеем. Джебе и Субедей Одни из лучших полководцев Чингисхана прошли весь Кавказ с двумя туменами, разгромив грузин и через Шерванское ущелье, выйдя в земли Аланов. Последние встретили врага в союзе с половцами. Альянс остановил продвижение монголов. По мнению историка Лукинского, имело место сражение, в котором ни одна страна не добилась победы. Легких монгольских лучников отогнали конные половецкие стрелки, а таранный удар тяжелой монгольской конницы остановила встречная атака панцирной кавалерии Аланов. Не видя возможности победить врага в бою, монголы пошли на хитрый, тайно отправив подбластных тюркских найонов навстречу с половцами и убедив их оставить Аланов. «Мы с вами братья, и вы нам не враги». Куманы предали союзников, и в одиночку монголы разбили противника. Естественно, и вполне допустимо, что при альтернативном развитии событий союзники, рассмотрив вместо половцев тех же бродников или легкую косожскую кавалерию, смогли бы уничтожить врага. К слову, слово «тюрка» не есть слово «монгола». Джебея и Субедей половцам ничего не обещали, разбив фаланов, обрушились и на куманов. Хазарские замки по Дону. Цепь защитных сооружений, по другой версии центров сбора Дани, растянувшихся по всей протяженности Великой реки от ее впадения в Азовское море и до Воронежской области. На момент написания этой книги самой Северной крепости открыты по слиянию Дона и Тихой сосны. Большинство замков имело небольшие размеры, около 95 на 80 метров. Обходились без башен при высоте стен до 10 метров и толщине до 6 метров. Но, скорее всего, это были не самостоятельные укрепления, а внутренние твердыни более крупных поселений, разбитых вокруг, как это и было обнаружено при раскопках Маецкого городища. В то же время южные твердыни вроде были значительно больше, та же Белая Вежа, саркел. Имела размер 193 на 133 метра, толщину стен 4 метра и 16 башен по периметру. Строительство велось по плану греческих архитекторов. Установлено, что Саркел прикрывал Каганат от ударов русов и варягов, до того спускавшихся по Днепру в Черное море, и затем поднимавшихся по Дону, разоряя внутренние области. И если Саркел прикрывал Каганат по левому берегу Дона, то на правом высилась крепость с 11 башнями и тройным разделением двумя внутренними стенами. Максимальных же размеров достигала Семикаракорская крепость, выстроенная в классических традициях позднего Средневековья – квадрат в квадрате. Параметры внешнего обвода стен – 215 на 200 метров. Параметры внутренней твердыни – 85 на 80. Помимо крепостей по Дону, не менее 10, известны также замки по Северскому Донсу и реке Оскол. Ира-монах – монах в сане священника. Иезуитские коллегии учебные учреждения, созданы католическим орденом иезуитов. Коллеги для своего времени давали блестящее образование, изучалось в них и ораторское искусство. Сам орден был создан как оружие контрреформации и боролся за влияние Папы Римского по всему миру, используя при этом как проповедь, так и прямой шпионаж, шантаж, подкуп, интриги и тому подобное. Их действия против православной церкви особенно ярко иллюстрируют пример Речи Посполитой, где с помощью иезуитов была принята церковная уния, подчиняющие православную церковь в католической пределах государства, а после с их же подачи начались притеснения верующих, периодически выливающиеся в открытые гонения. Великая Моравия мощное государство западных славян, включающее в себя территории современной Чехии, части Словакии, Польши и Германии, Силезии, Венгрии, успешно противостояло германским вторжениям, но распалась под ударами кочевников венгров. Вира. Определенного размера плата за преступление в Киевской Руси, в том числе за убийство. Гривна. Денежная единица Киевской Руси. В описываемых событиях имеется в виду новгородская гривна. Серебряная палочка весом около 204 грамм. В рассматриваемой ситуации вира за трех убитых равнялась 120 гривнам. В переводе на вес 24 кг 480 грамм серебра. Грить. гридинь Воин. Младший дружинник. Важани – современное название народа Водь, многочисленное в средневековье финно-угорское племя, населявшее новгородское княжество, родственно иежорцам, и эстам. Потник – прямоугольный обрез войлока, подкладываемый под седло. Чепрак – суконная подстилка под седло кладется поверх потника. Назначение потника и чепрака – уберечь спину конят натирания седлом. Нагрудник и подхвостник – Кожаные ремни по типу подпруг, не позволяющие седлу сползти как назад, так и вперед. Поход на ям. Боевые действия, ведомые новгородским князем Владимиром Ярославичем с южным финским племенем Ями. Летописи не содержат подробностей. Известно лишь, что новгородцы победили в вооруженных столкновениях, однако на обратном пути случился падеж коней. Война с Византией. Поход русичей на Царьград в 1043 году после убийства знатного руса в столице Рамеев. Поход организовал Ярослав Мудрый, поставивший во главе войска старшего сына Владимира. Возможно, в походе участвовал и Харальд Суровый. Флот русов насчитывал 400 ладей. Учитывая же, что экипаж ладьи составлял максимум 60 воинов, то численность рати достигла порядка 24 тысяч человек. Тем не менее, поход не задался. В морском бою у Константинополя византийцы применили греческий огонь, химическую смесь, тайное изготовление которой сегодня утеряно. Известно ли, что она горела в воде, и, по некоторым данным, пламя усиливалось при попытках его потушить. Распылялось оно через первый образец огнемета медные сифанофоры. В начале боя византийцы сожгли несколько ладей, после чего флот Владимира стал отступать. В это же время налетел жестокий шторм, по сути, он-то и уничтожил основную массу русских кораблей. В итоге 6 тысяч воинов были выброшены на берег. Их возглавил воеводы вышата, новгородский сподвижник Владимира. Он пытался пробиться на Русь по берегу Черного моря, однако в неравном бою у Варны рамии уничтожили отряд. В плен попало лишь 800 воинов, да и то практически поголовно ослепленных. Князь же отступил с остатками флота. Их преследовала византийская эскадра из 24 драмонов. Однако в прибрежном бою русы разгромили противника, после чего благополучно вернулись домой. Мирный договор был заключен в 1046 году. При этом, по некоторым данным, на решение греков повлиял удачный поход Владимира в Крым. Внук повторил успех знаменитого деда, штурмом взяв Корсунь, Херсонес. А в свою очередь, потеря северной Фемы подстегнула византийского императора принять мир на престижных для русов условиях. Так, например, византийская принцесса вышла замуж за Всеволода Ярославича, в будущем став матерью Владимира Мономаха. Если в 988 году Русь приняла христианство по греческому обряду, но при этом христианство оставалось еще неделимым, то в 1054 году произошел раскол между римским папой, претендующим на главенство в христианском мире, и константинопольским патриархом, этого главенства не признающим. Раскол имел сугубо политические корни и стал возможен из-за непомерных амбиций обоих церковных иерархов. В то же время конфессиональные разногласия греческого и латинского обрядов были очень глубокими. Так, например, на Западе был принят видоизмененный символ веры, утвержденный на IV Вселенском соборе, что порицал с Патриархом Фотием еще в IX веке. Путь из Варягов в Греки: Сквозной маршрут через Древнюю Русь из скандинавских государств в Византию. В основном варяги использовали водные магистрали, к которым в первую очередь относятся реки Нева, Волхов, Лавать и Днепр, а также Ладожское и Эльменские озера. Между Лаватью и Днепром ладьи перетаскивались Волоком, впрочем, это одна из версий маршрута. Также допускается, что маршрутов было еще как минимум два – один по рекам Западная Двина, Друдь и Днепр, а второй по рекам Висла, Западный Буг, Припять, Днепр. Харалук полумифическая славянская оружейная сталь, упоминаемая в слову о полку Игореве, и ряде летописных источников. Одни предполагают, что это была русская версия дамасского булата, другие, что это название образцов оружия, привезенных из-за рубежа. Но есть и третья версия, основанная на скандинавском источнике, утверждающем, что у русов имелись секиры из высокопрочной стали. По легенде, это был дар бога Хорса восточным славянам – Хоралуть. Установлено, что в Новгороде часть клинков вковалась из рыхлой озерной руды, выплавляемой с помощью березового угля и метеоритного металла, содержащего некоторое количество никеля. Благодаря последнему клинки, выкованные из подобного сплава, становились легированными, имеющими твердость 67-68 единиц по роквиллу. Также использование метеоритной руды объясняет и мифические истории о божественном небесном происхождении хоролуга. Зачастую в Древней Руси немцами называли не германцев, а всех, кто не знал и не понимал языка. Упоминание о внешней красоте косогов и в особенностях их женщин оставил арабский историк и путешественник Аль-Масуди. Червоные города, юго-запад Киевской Руси – спорная территория между Русью и Польшей. Обе стороны пытались овладеть богатым и важным в стратегическом отношении регионом, где к тому же массово добывалась соль ценнейший консерватор Средневековья. Всеслав Бречеславич. Один из самых одиозных древнерусских князей, владел Полоцком. Период его правления связан с активной борьбой за расширение усиления княжества. Так, например, он пытался взять полноводную двину под полный контроль, от истока до устья. Частично эта задача была выполнена, ливые латлаги Нижнего Подвинья перешли под руку князь. здесь же Всеслав основал Кукинойс и герцоги. Враждавал князь и с Триумвиратом Ярославичей. В 1065 году нападал на Псков, позже в 1067 на Новгород, взятый и морзоренный. В том же 1067 в битве при Немиге противостоял Альянсу Триумвирата и проиграл, однако сумел бежать и развернуть партизанскую борьбу против оккупантов. Ярославичи выманили Всеслава на переговоры, целовали крест, что не тронут, но пленили. И Изяслав Ярославич забрал его с собой. Уже в следующем, 1068 году, Триумвират потерпел разгромное поражение от половцев в битве при Альте. Киевляне взбунтовались, требуя, чтобы их вооружили против степняков. В свою очередь, приближенные предлагали Изиславу убить опасного пленника, но князь не стал проливать кровь, пусть и дальнего, родственника. Вскоре он бежал, а разбушевавшийся народ освободил Всеславу и сделал его своим князем. Однако половцы, разбитые Святославом Ярославичем на реке Снове, до Киева не дошли. А вот Изяслав вернулся с польским подкреплением. Вышедший навстречу Всеслав, ведущий киевское ополчение, позорно бежал, бросив доверившихся ему людей. Тем не менее, полоцкое княжество он все же вернул и еще долгие 12 лет враждовал с русскими князьями, в том числе и с Владимиром Мономахом. Интересен тот факт, что в летописи князь вошел как чародей, волхов и оборотень, и само его рождение описывается как противоестественное. Вои – ратники заполченцев. ополченцев. Отрок – низшее звание в младшей дружине. Соискатели, мечтавшие служить князю, зачислялись в отроки. До 1700 года на Киевской, позже Московской Руси, а после и в Московском царстве, летоисчисление велось от сотворения мира. В момент смены календарей при Петре I шел как раз 7208 год. И, кстати, старый календарь был вовсе не языческим. Система счета от сотворения мира пришла на Русь из Византии, где православные теологи определили столь важную дату по септуагинте – переводу Библии. Но, в общем-то, исчисление это было весьма условным. Чекан – молот. Разновидность легкого боевого топора с нешироким лезвием и молотом на обухе, давшего оружию название. Иногда вместо молота кузнецы ковали острый клюв-клевец. Оружие было по большей части статусным, нередко покрывалось затейливой резьбой так что ковка чеканов из Харалуга вполне оправдана. Статусное оружие по умолчанию стоит дороже. Робич – одна из разновидностей употребляемого на Руси термина «раб». В свое время полоцкая княжна Рогнеда в грубой форме отказала князю Владимиру в сватовстве, упомянув, что он сын наложницы – Робичич. Дословно ее отказ звучал так – «Не хочу разуть и Робичича». Впрочем, возможно, дело тут не в спесивой гордости княжны, те дни ее отец Рогволд решал, кого из сыновей Святослава поддержать в начавшейся междоусобице. Он выбрал правящего Киевом Ярополка, также сватавшегося к Рогнеде, определив таким образом ее отказ. Но лучше бы Рогнеда ответила мягче, с должным уважением, не произнося этих слов. По тем временам она страшно унизила будущего Красное Солнышко. За такое платили большой кровью, и политическая ошибка Рогволда, а также гордый отказ княжны, эту кровь предопределили. Взяв и разграбив Полоцк, Владимир износил рогнеду на глазах отца и братьев, а после их убили на глазах обесчещенной девушки. Бабки. Древнерусская разновидность игры в кости. Палаш. Универсальное оружие тяжелой кавалерии, представляющей собой чуть искривленный клинок с односторонней заточкой. На вооружению кирасир находился до 20-го столетия, а в Европу впервые попал с монголами. Впрочем, судя по раскопкам, венгры, мадьяры в 10-11 веках, также имели на вооружении подобное оружие. В X-11 веке Черное море называлось русским. Прясло. В древнерусской фортификационной традиции участок оборонительных укреплений между башнями, но в данном случае речь идет о рубленных стенах, городнях, поверх вала. Фасад городская застройка, примыкающая к стенам княжеского замка Детинца и также огороженной стеной. Иногда посад и дитинец представляли собой две изолированные друг от друга крепости, связанные лишь перекидным мостом. Дядька, в XI веке приставленный к мальчику-наставник из старых опытных ратников, приучающий его к воинскому искусству. Стремя, стреж, стрежни реки. Место, где ее течение самое быстрое, как правило, середина, при прямом русле. 14 ноября 1854 года во время Крымской войны англо-французский флот потерял 53 корабля во время шторма у Балаклавы. Правильные произношения. Миновлиаты, но при резких командах А теряется. Первая шеренга византийской фаланги, чье назначение вооружения описано в тексте. Чешуйчатые брони, чешуя. Весьма распространенные в Византии и у Аланов вид доспеха представлял собой кожаный панцирь, к которому внахлёст сверху вниз крепились металлические чешуйки. Скутаты – тяжеловооруженные византийские пехотинцы основу фаланги. Швейцарские пикинеры – средневековые пехотинцы, сумевшие остановить таранные удары рыцарской конницы, строим вновь воссозданные фаланги – баталии. До того подобное удавалось сделать лишь шотландским шелтроном, а после – отрядом ланскнахтов. «Стратиоты» – общее название потомственных византийских воинов, формировавших эпихоту и, и конницу. Ростовой тисовый лук, он же английский. Мощное стрелковое оружие, позволяющее на дистанции в 100 метров уверенно поражать противников в кольчужных доспехах. А с 300 – бездоспешных, таким образом он не уступает композитным лукам степняков. При этом последние были очень дорогими из-за сложности и длительности изготовления. На Руси XI века граненый наконечник для стрел был не слишком востребован, так как кольчуги пробивали простые ромбические. Бездоспешные же и вовсе снесли огромные потери от срезней – широких охотничьих наконечников. В то же время при прочих равных условиях граненый кованный наконечник пробьет кольчугу врага на большей дистанции. Есть свидетельства о том, что через несколько лет после гибели богатыря Редеди в бою с князем Мстиславом косоги решили отомстить и, собрав большое войско, двинулись на Тмутаракань. Видимо, как раз в те годы, когда сам Стислав с дружиной отправился бороться за Киевский престол. Тогда же княжество пало, в 1023-1029 году оно принадлежало косогам. Катафракты. Клебанофоры. Тяжеловооруженные всадники Востока, известные еще в Древней Персии. Целиком облаченные в традиционную чешуйчатую броню. В более поздний период ее сменил ламеллярный доспех. Они славились своими таранными копейными ударами. В броню были закованы скакуны катафрактов, что позволяло им относительно легко переживать обстрел лучников. В XI веке катафракты еще оставались в византийской армии в составе войск оландских царей, выступая альтернативой рыцарской конницы. Святой Олов боевой клич варяжской гвардии православных византийских императоров. Появился после прославления в лике святых, павшего при стеклостадире, конунга Олафа Харальдсона. Возможно, клич распространился с подачи у брата, Харальда Сурового, бывшего Калуфом в Оранге, а также принявшего участие в битве. Калинник. Византийское имя с греческими корнями, образованное из двух слов. Каллас, прекрасный, и Найка, победитель. Панфил. Греческое, всеми любимый. Более легкий и быстрый вариант Драмона. Драмон переводится как «быстроходный». Либурна античный одномачтовый боевой корабль, пришедший на смену береми и Триремии. Обладал высокой маневренностью и быстрым ходом. Известный как одноярусный, так и двухъярусный либурны с верхней палубой и на ней катапультой, послужил прототипом ранним византийским драмоном. Столицей Боспорского царства был греческий Пантикопей, позже перестроенный в Византийскую крепость. На Руси был известен как Корчев. Современное же название древнего города Керч. Сражение при Мансыкерте, решающий битвы между византийцами и армянами под предводительством Базилевса Романа Диагена с одной стороны и турками сельджуками под началом султана Арпа Арслана с другой. Православный союз обладал численным превосходством, а император Роман был искушенным полководцем, не раз побеждавшим турок, и потому Базилевс не сомневался в победе. Однако предполагаемый исход боя изменило предательство Андроника Дуки, командовавшего арьергардом и не только не вступившего в бой по приказу Базилевса, но и взбудоражившего войска ложной вестью о гибели императора. Одновременно с этим на сторону турок перешли печенеги и агузы, родственные им по крови, обратилась в бегство часть армянских контингентов. Двойное предательство предрешило истребление правого фланга византийцев и окружение центра войска с императором и гвардией Варангой роман Диаген храбро сражался вместе с варягами и раненым попал в плен. Алп-Арслан вскоре отпустит доблестного базилевса, чтобы предатели убили его уже в византийских владениях. Это дало султану официальный повод мстить за своего царственного пленника, и султан продолжил завоевание Малой Азии, лишившейся своего защитника. Комниный – династия византийских базилевсов, на короткое время сумевших возродить былую мощь угасающей империи. С именем Комнинов связана организация первых крестовых походов и падение Константинополя в 1204 году. Македонская династия, правящая на протяжении 200 лет Византии царская семья, отличившись упорной борьбой с арабским вторжением, противостоянием болгарам и войной в Италии. На Руси были хорошо известны некоторые ее представители – Варда Фока и Анси Мисхий. И Василий Болгароборец, вошедший в историю как талантливый правитель и храбрые полководцы. Ептала, византийская гавань, отстроенная на месте римского города Порта Пагры. В описываемый период контролировалась как тмутраканским княжеством, так и косогами. В настоящее время курорт Геленджик. Стратик – в общем значении старший командир во начальник. Если проводить сравнение, то стратик близок к русскому воеводе. Метательное плечо, проща, противовес. Составные части катапульты на Руси известны под названием порок. Амфоры с нефтью были обнаружены на развальных маяках в античной колонии Танаис, расположенной в устье Дона. Кошки. Пиратское приспособление для абордажа представляет собой стальной крюк с загнутыми заостренными лапами и привязанной к нему веревкой. Гарнизон Белой Вежи, равно как и русские поселения на Дону, действительно оказались отрезаны от Руси половецким нашествием. Крепость пала в 1117 году, но русские поселения на реке уцелели, породив общность бродников. Последние хорошо знали донские броды и заплату могли по ним провести. Отсюда и название. Выступая последовательными врагами половцев, бродники, тем не менее, переняли их манеру ведения боя, создали свою легкую конницу. Во время первого вторжения монголов на Русь Они гнали половцев, а последние запросили помощи, бродники поддержали врага своего врага, и таким образом на калке выступили против русских дружин. Хотя, по другой версии, вождя Бродников-Полоскиню, убедившего князя Мстислава Киевского сдаться после боя, просто принудили пойти на обман пытками или вовсю использовали вслепую. В начале Степной войны местные кочевники-торки, сменившие печенегов в Донских и Днепровских степях, усилили натиск на русские земли под давлением с востока, откуда их, в свою очередь, теснили половцы. Последний поначалу заключили с русскими князьями мир и военный союз против общего врага. И уже в 1060 году объединенные дружины Триумвирата с примкнувшим к ним войском Всеслава Брячеславича, тогда еще полский князь не развязал междоусобной брани, разгромили Торков в степи. В 1067 году братья-князья – вновь пошли в степь сражаться теперь уже с половцами, и в битве при Альте потерпели сокрушительное поражение. После поражения от русских князей торки, смешавшись с печенегами, откатились к границам Византийской империи. Но вскоре часть их вернулась, кочевники предложили русским друзьям свои сабли в войне с половцами, в обмен на земли. Князья согласились, расселив торков и печенегов перед оборонительными рубежами в степи и вскоре те смешались, получив общее название «черные клобуки». В дальнейшем гарнизон белой вежи комплектовали именно клубуками. Композитный, он же составной лук, изготавливался из нескольких сортов дерева, звериных рогов и сухожилий, склеивался между собой специальным животным клеем. Небольших размеров он обладал высокой дальностью стрельбы и убойной пробивной силой. Булава, она же шестопер или пернач, тип ударно-дробящего оружия, представляющего собой увесистый железный шар, нередко с шипами или острыми ребрами, насаженный на древко. Зачастую этот тип оружия демонстрировал статус владельца и подчеркнул ее руководящее положение, в частности, в среде степняков. Оригинальная шурпа варится из баранины и из мяса, а не маслов. Кроме того, в нее добавляются овощи и пряности, и с приведенным выше примером ее связывает лишь одно – Долгий процесс варки, когда мясо не только отделяется от костей, но буквально растворяется в бульоне, делая его вкус чрезвычайно насыщенным. Длинный лук был известен в Уэльсе еще за 6 веков до обретения им популярности в Англии и появился в эпоху викингов около 600 года. Также есть упоминания о длинных луках в Шотландии, точнее на ее современной территории, еще до нашей эры. Главное отличие валийского лука в том, что изготавливали его из вяза, а английские – из тиса, причем поставки драгоценного дерева шли аж из Италии. Но в Тмутараканском княжестве тис произрастал, его современное обитания в России – запад Северного Кавказа.